Глава вторая Илья пошатнулся с трудом, выдерживая давление от крика Банши. Пара мгновений переключился в режим Дева. Пробросил кровавую паутинку на эту потустороннюю дрянь, которая, в отличие от тени с прошлой практики, даже оттенка Маура была иной. У этой пакости она оказалась серовато-землянистой, с желтыми и зелеными переливами. От одной мысли, что нужно поглощать силу этой дряни, становилось тошно. Вот Илья и решил закусывать. Потому и не снимал паутинку с остальных. Сделал и разом потянул силу со всех, постаравшись выкрутить ауру поглощения на максимум. И даже по возможности шагнуть за него. Ощущения смешались. Свежая сила от живых в целом перебивала вкус этой потусторонней дряни, из-за чего он мог ее пожирать в хорошем темпе. Но привкус! Он оставался. Казалось, что в поток вкусного свежевыжатого сока прибавляется струйка из канализации, или еще чего похуже. Терпеть можно, но никакого удовольствия. Минута... Банши явно задергалась, пытаясь давить его своим криком так же максимально, а у него и аура поглощения немало ее нагружала. Отчего стало особенно тяжело. В ушах теперь были слышны только удары его собственного сердца. Яркий свет же в глазах сменился темнотой. Ни магическое зрение, ни видение мира девам пока не работали. Просто чернота. Одна сплошная чернота. Вторая минута. Илья сел на колени, уперев руки в землю. У него возникло ощущение, что идет какая-то борьба воли. Кто первым отступит, тот и проиграл. Того и сожрут. Отчего упирался все сильнее. И даже стал настолько часто, насколько мог использовать лаксонасыщение, насыщение. То самое простое, базовое, обычное. Стандартное его вообще никто толком не развивал. Да и зачем? Есть и есть. Максимум выбирают вариант с уменьшением расхода силы. Илья же пошел другим путем. Он пытался двигаться в нужном направлении еще тогда, до появления Ока Думата, развивая дополнительное лечение. А позже еще и восстановление жизненных сил со снижением усталости. Белая магия ему была недоступна в силу особенностей дара. Поэтому он старался хоть немного, но компенсировать, сделать так, чтобы с помощью лакса насыщения у него комплекса снималась усталость и подлечивались раны. А то мало ли. Те же белые маги, как показала практика, не могут всегда быть рядом и помогать. Вот и пригодилось. Илья использовал эту лакса по кругу с такой скоростью, с какой только мог. В установившемся режиме аура поглощения дополнительного участия не требовала. Вот он и насыщал сам себя по кругу, что серьезно помогало. Третья минута. Он упал. Если бы не эта поддержка самого себя насыщением, вероятно, и до этого бы не дотянул. Слишком долго и сильно давила Банши, сойдясь с ним смерть, как бы это странно ни звучало в отношении нежити. Маги, укрывшиеся в святилище, умерли, и теперь в Илью заливалась только эта мерзкая сила. Впрочем, сейчас она не казалась такой уж невкусной. Он словно бы распробовал, хотя все одно тошнило, крутило. Четвертая минута. Илья балансировал на грани потери сознания, но держался продолжая непрерывно раз за разом использовать насыщение, что сильно облегчило тошноту. Мгновение, второе, третье, и... Словно что-то надломилось в этой банше. Крик изменился. издавящего и ломающего он превратился во что-то полное боли, а сама эта пакость из-за вуали бросилась на утек, спасаясь. И быстро как. Шагов на сто удалялось где-то за два-три удара сердца. Раз. И выскочив за радиус поражения ауры, исчезла в неизвестном направлении. Илье было тяжко, но и хорошо, и как-то умиротворенно. Он лежал на траве, широко раскинув руки, и не хотел шевелиться. Да даже открывать глаза. Тело потряхивало. Мышцы ломила, даже саму душу ломила, словно от какой-то мышечной радости после тренировки. Белла, Оби и Уми уже встали и, подойдя к нему, пытались лечить. Но он не поддавался, делая вид, что лежит без сознания. Ковыряясь в закладках ока Думата, ну и осматривая округу вновь ожившими призраками. Нефтис же и Мхей, глянув на его состояние, отправились в святилище сами. Здесь пользы от них не было никакой, а там, как им показалось, мог кто-то выжить и создать проблемы. Но только отошли, начался непростой разговор. «Что-то странное с Ильей творится», — буркнул Мхей. «Что именно?» — решила поиграть в дурочку Нефтис. А то ты не замечаешь. Вот это как понимать?» Спросил он, пнув ближайший труп мага. «Ты можешь мне ответить, как этот человек умер?» Нефтис присела на корточки рядом с покойным. Несколько секунд смотрела на него. Потом изобразила рядом с ним три каких-то знака, вроде тех, что использовала тень на прошлой практике. Запитала их силой и очень скоро уставилась на несколько символов, возникших как иллюзия. «Ты умеешь с этим работать?» «Отец хотел увлечь меня наукой, вот и заставил в свое время выучить простейшие наборы пальцев». «И что они показывают?» «Остановка сердца, сильный страх перед смертью и фатальное истощение». «Ну и как Илья смог это с ним сделать?» «С чего ты взял, что это Илья?» — удивилась Нефтис. «Тут нас ждала та дрянь с поля. Почему не она?» «Кто его убил, вообще не ясно. А в принципе, такое могло случиться и при использовании магии крови или завязки на себе печатей. Баньша могла в своим криком перегрузить их, а те высушить неопытных магов. Страх и остановка сердца — обычные симптомы при критическом истощении». Это можно как-то проверить? Да, можно, но точно не моими силами. Отец ведь как не пытался, так и не смог увлечь меня наукой. Хм, а Банши, куда делась? Ушла, видимо. Ее ведь Илья прогнал. Так? Но как? Вот он в себя придет и расскажет, если захочет. Улыбнулась Нефтис. Помнишь, что произошло там, на поле? Он остановился, потом начал кривляться, словно от дурной еды, а потом губительная аура пропала, и вся его нежить смеялась над тем, что он, дурачок, укусил из-за бачок баньши. «Вывернула! Его вывернула, помнишь?» «Да, да». «И в том месте, куда его вырвало, земля была вот такая», указал Мхей на круг внутри святилища. «Что он там сделал?» «Ты у меня спрашиваешь?» — улыбнулась она. «Да. И у тебя, и у себя. Смотри, у него есть восемь уникальных лакса, но они все тут неприменимы». Нефти с жестом указала на иллюзию, изображающую причины смерти. «Да, да», — согласился Мхей. У каждого из нас есть свои навыки и знания, выходящие за границы корневой печати и лакса. Но в Пилак он все эти дни был на виду. А до того безумный забег в течение неполного месяца. Еще ранее мир без магии. Когда и где он мог хоть что-то такое необычное узнать? Ты шутишь? Почему нет? Я пытаюсь разобраться. Так получилось, что мы вляпались в долгую и сложную историю и было бы неплохо разобраться с тем, кто или что он такое. Думаешь, я просто так хотел отправиться изначально на базовую практику и потом постепенно поднимать сложность?» Нефтис промолчала, внимательно на него смотря, после чего словно нехотя ответила. «Первым делом — Харлам». «А что Харлам?» «Ты знаешь, почему он позволил себя убить?» Да еще сразу после воскрешения. Понятно, это всего лишь предположение, но в моем клане считают это одной из версий. Согласись, так глупо погибнуть для такого опытного черного мага странно. Но его проверяли. Да. Поэтому идем дальше. О чем Илья беседовал с Ану мы не знаем, как и то, что из этого осталось в его памяти». Следов ее стирания не нашли, но это не значит, что ее не было. Ты сам знаешь, что если после процедуры стирания прошло хотя бы несколько дней, обнаружить их уже непросто. После пары недель активной жизни практически невозможно, если трогать неглубинные вещи из прошлого. А ну же специализировался не на поднятии нежити, как Илья, а на работе со стихией смерти. Сказав это, нефть скивнула на здоровенное мертвое пятно. Это все натяжки. Почему? А ну, направил Илью смертельную ловушку. Из печати Арды можно извлекать души выборочно. Это говорит о том, что, возможно, он готовил себе помощника. Сначала пригляделся к нему через химер, потом проверял, наблюдая за тем, как тот работает в старом дворце, ну и попытался надурить совет Нехеп и секту свидетелей рассвета, передержав душу Ильи в печати. Ее ведь там не достать и не найти. Само же тело он мог сохранить десятками способов. С тем, чтобы позже сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, допустим. Идем дальше. Убежище. Здесь у нас просто нет никакой информации. Однако мы держим в уме. Илья сумел убедить конструкта не только уничтожить то, что он охранял, но и передать ему тела из коллекции на выбор а также изготовить снаряжение из Рея. Это как? Это почему? Ладно. Оставим пока это за скобками уравнения. Что произошло потом? Правильно. Закрытие черной аномалии. Учеником. Любопытно? Очень. И визит в Красный мир, где Ардат Лилу лично провела ритуал инициации адепта. Вручную. Лилу? Лично? «Это точно?» «Без всякого сомнения. Если этот ритуал проводить вручную, как древние маги, то остается почерк. Считай подпись аурой. У Илюши он в полный рост. Возможно, это как-то связано с черными вкраплениями в его ауру. Лилу ведь черный маг». «По старым традициям же, да, да, правило двух. Она теперь его наставник». Также в Красном Мире Илья получил лакса черный ковер, разработанную Харламом. Совпадение? Не думаю. Слишком уж их много. Действительно, странно все это выглядит. Его точно проверяли? Поверь, самым тщательным образом. Он прошел через полный цикл как в Нехеп, так и в Зара, но ничего не нашли. Даже стертой памяти. Белые пятна, да, но не более. Они у всех есть. Интересно. Но и это еще не все. Улыбнулась нефтис. Илья не грязный маг. Как это? Но ведь инициация же зафиксирована. Нет. Она предполагалась. Так-то он родился со спящим даром. И оба его родителя были с даром. Не скажу за поколение но не грязный точно. Или ты думаешь, откуда появились те семена? Это наследство. Что делает историю вокруг него еще страннее? «Да...» — кивнул Мхей. Родовая информация при этом закрыта. «Даже так? Охренеть!» «Так что теперь ты понимаешь, почему я особо не удивляюсь». Илья вполне может уметь что-то большее, чем просто использовать лакса. Я бы скорее удивилась обратному. Ах, да, одну деталь забыла. Помнишь его представление в первый день? Эту странную выходку с призраком я потом весь вечер с отцом обсуждал. А ты не обратил внимания на мимику Саргона и Алисии? Нет. Я вообще дремал, когда все началось. А я обратила и могу тебя заверить, они с Ильей были знакомы. Мы с отцом и дядей мои воспоминания просмотрели, проанализировали и пришли к выводу, что они были знакомы до официального знакомства. И знаешь, что они обсуждали? Шрам на лице Алисии. Мы полагаем, что Илья как-то причастен к его появлению. Сводить же его запретил Саргон, так что, видимо, это какое-то наказание. Получается странно как-то все. Становится понятно, почему его поместили в пилак, а то мы голову сломали. Это ведь выходило, что какой-то безродный оборванец, так что мой тебе совет. Просто не лезь в это дело. Перебила его нефтис. Просто не лезь. Когда вернемся, меня отец будет про это расспрашивать. Кивнул он на черное пятно мертвой земли. Скажи честно, был без сознания, когда Илья эту нежить загонял в стойло. «Ну надо же!» — покачал головой Мхей. «Личный ученик самой Лилу, которая по какой-то причине не принимает участия в жизни и развитии Ильи. Или принимает?» Кивнула с на кучу трупов вокруг. «А может, это дворник был?» Спросил вялым голосом тот, кого они так увлеченно обсуждали, забыв о предосторожностях. — Какой дворник? — переспросил им Хей, выпучив глаза на Илью, которого почитал лежащим в отключке. — Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой метлой. Продолжил мужчина цитировать им пластилиновую ворону. — Чего? — выпучились оба. «Кто? Куда?» «Так же Гош это из Жонши Живошица, что возле Пшибошева», — произнес он. В свое время он потратил пару недель на то, чтобы выучить эту зубодробительную фразу из старого фильма, и любил ее вернуть по случаю. Мхеи и нефть исподвисли». Илья улыбнулся и добавил. «Так звали того славного дворника». «Вам подсказать, где и что он нашел?» «Нет!» — хором произнесли эти двое. «У меня словно бы мозги сломались», — пояснил, покачав головой Мхей. «Я все слова отчетливо разобрала повторить не могу. Что это за язык такой?» «Ты слышал наш разговор?» — отмахнувшись от него спросила Нефтис. «Друзья мои, вы бы мне на ухо еще орать начали». — Другом же моя нежить. При необходимости я вижу и слышу все, что они. — Это так непривычно, — покачал головой Мхей. — Что скажешь? — вновь отмахнулась от него Нефтис. — Я в чем-то ошиблась? — Все, что я скажу, будет использовано против меня, — вяло улыбнулся Илья. Все ж таки чувствовал он себя очень хреново так что не стану ни опровергать, ни подтверждать ничего. «Это ты прогнал банши, спросил Мхей. «Вы уже осмотрели святилище?» — проигнорировал он их вопрос. И его поняли правильно. И пару секунд спустя они втроем уже осматривали помещение храма. В глаза отчетливо бросались следы жертвоприношений, весьма масштабных, Казалось, что тут, если не все, то почти все испачкано кровью. То тут, то там валялись останки тела. В основном давно истлевших, однако хватало и относительно свежих фрагментов, которые, видимо, и обеспечивали помещению характерный запах. Нашлось и ценное имущество, некогда ценное. Возле алтарной чаши находилось что-то вроде бассейна, а вот там-то оно и было свалено. Пораженное, искаженное, измененное. Казалось, что даже кусочки золота были заражены какой-то мерзостью оттуда из вуали. Что-то я трогать эту гадость не хочу, произнес Илья, задумчиво рассматривая бассейн у алтарной чаши. Он где-то на треть был заполнен, позволяя вместить еще около трех десятков кубометров жертвенных подношений. Я про такое только читала. Покачала головой нефтис. «О чем?» «О том, чтобы живые договаривались с мертвыми и вуали о сотрудничестве. Они кормили того духа, принося ему в жертвы людей и имущество. Вот он и отожрался до состояния баньши». «Мне кажется, или все происходящее похоже на учебную практику?» Поинтересовался Илья после небольшой паузы. «Да». «Только я не представляю, какая сложность подразумевает борьбу с Банши», — ответила Нефтис. «Я ни одной лаксы не знаю, способной противостоять таким существам», — добавил Мхей. «Синие маги раньше могли, и белые, и черные, вся холодная троица», — возразила Нефтис. «Но как?» «Не знаю, просто читала, что на заре пилак такого рода практика считалась обычной, хотя баньши соответствует четвертому уровню развития. Считай, магистр от нежити. «Видимо, раньше», — мрачно произнес Илья, «в ваших учебных заведениях учили и учились, а не номер отбывали. Помнишь, ты говорила про великих магов прошлого?» Вероятно, они не почивали на лаврах кланового влияния и каких-то ничего не значащих договоренностей. «Может и так...» «Может и так...» — покивала она головой. «Что мы дальше делать будем?» — осведомил Самхей. «Так что? Брать языков и допрашивать. Мы разгромили какую-то секту. Мои новые зомби память полноценно пока не восстановили из-за низкого уровня развития. Однако кое-что их тела помнят. Почему я про секту и сказал? Нам бы отсюда надо валить. Почему? Раньше этот лагерь защищала баньши. И то, бывало, штурмы доходили до святилища. Местные их очень не любят. Я даже отправил один призрак на максимальную дальность и высоту. Он у меня сейчас круги предельного радиуса нарезает, наблюдая за округой. Но мы-то не сектанты. Судя по всему, мы хуже. Надо брать языка. Сказано, сделано. Обитатели лагеря, оставшиеся в нем на момент столкновения Ильи с Банши, разбежались. И назад уже не возвращались. Видели эту жуть и поражение своей нежити, с победителями которой не спешили связываться. А вот один из отрядов, отправленных на выход, принять не составило труда. Вот он подошел к воротам. Зомби на вышках их приметили. Скомандовали открытие ворот по заведенной программе. Эти бедолаги входили. И сразу с двух сторон на них наваливались новые зомби, каковых они принимали за своих. Вязали с помощью гулей. И доставляли магам для допроса. Быстро, просто, удобно и печально. Ибо языки дали понять... Ценного имущества у них нет, все подносит их божеству. Отчего их пытаются убить, но не ограбить. Но главное, очередной осадный отряд ждали. Кое-кто из союзников секты из окрестных городов передал сведения. Дескать, выступили, ждите. Однако точные сведения имелись только у убитых в храме. «Каковы уроды!» – покачала головой нефтис. «Ладно, что убивали и в жертву приносили, так еще и все ценные вещи портили». «Может, с местными получится договориться?» – спросил Оби. «Мы же им вон какую услугу оказали». «Скоро узнаем», – ответил Илья. «К нашему укрепленному поселению движется конная группа. Довольно большая. Вероятно, это авангард».